Послесловие Фионы Хигинс. Я тоже недоумевала по поводу смерти слуг и жалела, что рядом со мной нет Гектора, который помог бы найти отгадку. За отсутствием помощника я перечитала свои записи, имеющиеся у меня на руках документы, и сложила по частичкам картину того, что, как мне представляется, произошло. Гектор признался, что обсыпал крылья черных бабочек ядовитым порошком из грибов стипетислонги. Именно их он толок в ступке, надевая при этом перчатки. Степитислонги являются близкими родственниками бледных поганок, содержащих один из самых смертельных ядов. Когда кольцо Лиссандры, найденное Гектором в лесу, выпало из его кармана, он понял, что она, по всей вероятности, тоже собирала эти грибы. Она смазала ядом клавиши клавесина, чтобы отравить мандибла. Перси просто выбрал неудачный момент, чтобы прогуляться по инструменту. Но Гектор не знал, что леди Лиссандра также натерла ядом не только позолоченный глаз Боврика, которым он так хотел поразить всех на празднике, но для верности и все остальные его искусственные глаза потому-то они лежали в шкатулке не в том порядке, в каком их оставил барон. Этим и объясняется смерть слуг. Жестокая, прямо скажем, смерть за мелкое воровство. Но леди Мандибл жила по собственным правилам. К тому же, убрав барона, она могла быть уверена в том, что он не сможет опровергнуть обвинение в убийстве ее мужа. Когда Гектор высказал барону свои подозрения относительно отравленных клавиш, тот сразу понял, кто навел беспорядок в его коллекции. Раздражение, которое он испытывал в глазнице, где был вставлен новый седьмой глаз, говорило о том, что он так или иначе обречен. Желая ускорить мучительный процесс, он вдобавок выпустил отравленных бабочек. Очевидно, он полагал также, что через рот, Яд подействует быстрее, чем через глазницу. Но самым невыносимым для него, закоренелого мошенника, было, я думаю, то, что леди Мандибл его перехитрила. Он предпочел не дожидаться длительной агонии и взял судьбу в свои руки, выбросившись из окна. Седьмой глаз Боврика с золотым ободком и бриллиантами находится в моей коллекции». Он потускнел от времени и к настоящему моменту, слава Богу, уже не ядовит, однако я все же надеваю перчатки, когда притрагиваюсь к нему. На мой взгляд, это самый интересный из всех предметов, найденных мною в Пагус Пагуспарвусе и других местах. Те из вас, кто следил за описанными мною приключениями с самого начала, знают, что некоторые тайны остались нераскрытыми до сих пор, Не могу обещать, что разгадаю все эти загадки, но вы поймете, что сейчас я ближе к этому, чем когда бы то ни было, увидев под какой благословенной крышей я пишу эти строки. Фиона Хиггинс, Атриум Арканорум Посткриптум Если вы захотите ближе познакомиться с миром, в котором живут Гектор и Ладлоу, прочтите сначала мою «Черную книгу секретов», где вся эта история собственно и начинается, а затем «Заклинателя». Я предпочитаю рассматривать «Заклинателя» не как вторую часть трилогии, продолжающую «Черную книгу» и предшествующую коллекционеру, а скорее как параллельный сюжет. Точно так же «Коллекционера стеклянных глаз» можно считать самостоятельным романом на ту же тему, поскольку он не только развивает отдельные элементы первых двух книг, но и содержит собственные тайны.